В антарктических зонах соответствует 13 сентября в северных областях, когда начинается период равноденствия 14 марта под 55 градусом широты показались плавающие льды свинцового оттенка, глыбы, футов 20-25 высотою образовавшие заторы, о которых шумом разбивались волны. Ноутил ушел по поверхности океана.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 15 марта мы прошли на широте южно-шотландских и южно-харкнейских островов. Капитан Немо рассказал мне, что некогда в этом водоеме водились во множестве тюлени, но английский и американский китовой хищнически перебили взрослых самцов и самок, истребив дочество тюленей в этих некогда полных водах где ныне царит могильная тишина. 16 марта к восьми часам вечера на